Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он здесь явил души прямое благородство, хотя людей недоброходства в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его чистили так и сяк.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 И так, дай Бог им долгих дней. За ту любовь красавиц нежных, надёжной дружбы и родства, над нею и средь бурь и тяжёлых вы сохраняйте права. Конечно, так. Но вихрь моды, нос свой наравне с природой, но, но мнение светского поток, а милый полка тут лег К тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны так ваша верная подруга бывает дни увлечена любовью шутит сатана кого ж люби кому же верить кто не изменит нам один кто все дела все речи мерит услужливо на наш оршин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 то было следствием свидания. Увы, не трудно угадать. Любви безумной страдания не перестали волновать молодой души печали жарны. Нет. Пусть страстью безотравной Татьяна бедная горит. Её постили сон, бежи. Здоровье, жизнь, и цвет и сладость, улыбка, девственный покой. пропало всё, что с упусту, и меркнет милой Тане молодость. Так одевает буретьи, едва рождающийся стыд. Увы, Татьяна увидает, бледнеет, гаснет и молчит. Ни что её не занимает. её души шевелили качая важно головою соседи шепчут меж собою пора пора бы замуж ей на пол надо мне скорее развеселить твоё ображение картиной счастливой любви невольно милые мои меня стесняют сожаление простите мне я так люблю тачья мою милую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 улыбкой Ольги ободрённый, развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором актёр знает боль природу, чем шатобриа, а между тем 2-3 страницы пустые бредни не былицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далёко, они над шахматной доской На стол облакотясь, Порой сидят, задумавшись глубоко, И ленстый пешкую ладью Берет в рассеяние свою. Поедет ли домой и дома, Он занят Ольгой своей, Летучие листки альбома Прилежно украшает ей, То в них рисует сельские виды, Надгробный камень, Храм Киприды, Или на лире голубка пером и красками слегка то на листах воспоминаний, пониже подписи других, он оставляет нежный след, безмолвный памятник мечтаний, мгновенной думы, долгий след, всё то же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки изнорались с конца с начала и кругом. Сюда на зло правописанию Стихи без меры по преданию В знак верной дружбы внесены, Уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь «Кекри-ре-ву-сюрсе-таблетт» И подпись «Тутаву-аннетт», А на последнем прочитаешь «Кто любит более тебя, Пусть пишут далее меня». Тут непременно вы найдете «Тва сердца, факел и цветки»,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 Но вы, разрозненные томы из библиотеки чертей, Великолепные альбомы мученья модных рифмачей, Вы, украшенные проворно толстого кистью чудотворной Иль баратынского пером, пускай сожжет вас божий гром. Когда блистательная дама мне свой инквартов подает,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 дикту телеги лирикой так ты языков вдохновенный в порывах сердца своего поёшь бог ведает кого из вот элегий драгоценны представит некогда тебе всю полность от твоей судьбе но тише слышишь критик строгий повелевает сбросить нам элегии вино кубоги И нашей братьеви в мочам Кричит, да перестаньте плакать И все одно и то же квакать, Жалеть о прошлом, о былом, Довольно, пойте о другом. Ты прав, и верно нам укажешь Трубу, личину и кинжал, И мысли, и мертвый капитал, Отсюду воскресить прикажешь, Не так ли, друг? Не чуть, куда бешите оды господа. Как их писали в мощны оды, как было в старь соведено. Одни торжественные оды и полны друг, не всё ли равно? Припомни, что сказал сатирик. Чужово толк хитрый лирик, уже ли для тебя с насней унылых наших рифмочей? Но все в Олегии ничтожно, Пустая цель ее жалка, Меж тем целеды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, Но я молчу, два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, В смятенье бурных дум своих Владимир и писал бы оды, Да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным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 они слетают с берегов а что ж о негине кстати братья терпения вашего прошу его повседневные занятия я вам подробно опишу онегин жил анахоретом к седьмому часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке Певцу Гюльнары, подражая, Сей Гелеспонд переплывал, Потом свой кофе выпивал, Плохой журнал перебирая и одевался. Прогулки, чтенья, сон глубокий, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки черноокой, Младой и свежий поцелуй, Узде послушный конь, редкий обед, довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь о нежно свитает, и нечувствительно он ей предался, красных летних дней в безбедной неге не считая, забыв и город и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето, карикатура южных зим, мелькнёт и нет, известно это, хоть мы признать не хотим. Уж небо осеннюю дышало, уж режу солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман. Гущей крепливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у чуд двора. Встаёт заря в мгле холодной, и манива шум работ умолк. В своей волчихой голодной выходит на дорогу гол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 И вот уже трещат морозы, И серебрятся средь полей. Читатель ждет у шрифмы розы, На, вот возьми я скорей. Опрятней модного паркета Блистает речка, льдом одета. Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет лед. На красной вкладкой гусь тяжёлый, задумав плыть по лону вод, ступая бережно на лёд, скользит и падает. Весёлый мелькает вьётся первый снег звездами, падая на плед. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревни той порови не вольно докучают взору однообразные наготой. скакать верхом в степи суров. Но конь притупленный подковы неверно задевая лёд, того и жди, что упадёшь. Сиди под кровлей пустынной, читай, вот про, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Поверяй Расход, сердись и пей. И вечер длинный койка пройдёт. А завтра тож и славно зиму проведём.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 Вот едет Ленской на тройке чалых лошадей. Давай обедусь поскорей. Да вы клико или моэта, благословенное вино В бутылке мерзлой для поэта на стол тот час принесено. Оно сверкает и по креной, оно своей игрой и пеной. Подобием того сего меня пленяло за него.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 А и я больше не способен, а и любовница подобен Блестящий, ветренный, живой, и своенравный, и пустой Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде Товарищ да всегда везде, готов нам оказать услугу Или тихо и разделить досуг Да здравствует Бордо наш друг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 парамеш волка и собаки а почему не вижу я теперь беседу друзья ну что соседки что Татьяна что Ольга резвая твоя гляди что у меня по усторану довольно милы вся семья здорово кланятся не леле а милы как покрашели у Ольги плечи Что за грусть? Что за душа? Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяруешь. А то мой друг судит и сам, два раза заглянул, а там уж ты ни носа не покажешь. Да вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе звони. Я? Да. Татьяна именины в субботу. Оленька и мать велели звать. И нет причины тебе на зов не приезжать. Ну, куча будет там народу и всякого такого сброду, и никого, уверен я, кто будет там, своя семья поедет, сделая долг. Ну что ж, согласен. Как ты ни присиг слова, он осушил стакан соседке приношение, потом разговорился в мной про Ольгу. Такова любо Он весь был. Через 2 недели назначен был счастливый срок. И тайна брачной постели и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гибеных хлопот и печали, забот и хладная череда ему не снились никогда, меж тем как мы, враги гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Роман во вкусе Лафонтена, Мой бедный Ленской, сердцем он Для оной жизни был рожден. Он был любим, по крайней мере, Так думал он, и был счастлив. Сто крат блажен, кто предан вере, Кто хладный ум угомонит, Покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге или нежней, как мотылёк весенний впившись со цветок. Но жалок тот, кто всё предвидел. Чья ни кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе не новидит. Что сердце опыт остудило и забываться забил.